Три. Имело ли смысл после всего, что произошло, бояться смерти? Нет, не так. Имеет ли смысл бояться смерти? Если прямо сейчас в голове погаснет солнце, невыполненных важных дел не останется. Рен продолжится в памяти друзей. Они время от времени станут повторять его шутки и, может быть, решать кое-какие проблемы его способом, определяя, где в сложном сплетении фактов и домыслов находится точка приложения ключа. Бредту жалко оставлять, да. Ее хотелось любить постоянно. Несбывшиеся мечты тоже требовали внимания. Штиллер планировал когда-нибудь обойти все буролесье, заглянуть под каждую его корягу, в каждую проклятую избушку и нору, перезнакомиться с обитателями и понять смысл их чужой опасной жизни. Но оно, Буралесье, великолепно обходилось без ключника. Можно представить, что Штиллер уже побывал там. Проложенные им тропинки потом заросли дикими травами и цветами, затянулись туманами, покрылись ледяной корочкой забвения. Ключник смотрел в окно на город Амао в рассветных сумерках ранней весны и не понимал, почему страшно было бы закрыть глаза и больше их не открывать. «Амао?» — произнес он в полголоса. «Да?» — отозвался дракон рассеянно. Он был занят созерцанием юной принцессы Хэт на лыжах лихо рассекающей сугробы на склоне напротив. Хиг спешил за ней, как дикий снежный великан. Оба всерьез рисковали сломать себе шеи. Ее высочество в меньшей степени. Она жульнически применяла вампирью левитацию. А вот огромный наемник катился лавиной, будто обладал поворотчиком времени вспять. Судя по оглушительному хохоту обоих, мыслей о внезапном фатальном прекращении веселья ни у одного из них не возникало. Рэн прокашлялся, борясь с неловкостью. Амао приказал гостям называть его по имени и обходиться без титулов, а Ключник еще не привык. «Ты боишься смерти?» — спросил он. «Чьей?» — удивился дракон. Ключник сдавленно хмыкнул. Он уже получил неплохой ответ. Амао переставил сапфировую фигуру на соседнюю клетку, раскрашенной квадратами доски. В малой форме хозяин города слегка напоминал человека. Встав на задние лапы, используя в бою кованное, а не естественное оружие, он мог на короткое время ввести противника в заблуждение. Затем врага насторожили бы огромные глаза на полморды, заканчивающиеся над ушами, обеспечивающие обзор по всему периметру. А когда становились заметными Подробности драконьей анатомии, принятые по ошибке за плащ, кирасу, рогатый шлем и комбинацию ножей, неприятель обычно отступал в беспорядке и панике. В малой форме Амао играл в шахматы, перемещался инкогнито и любил своих многочисленных жен. «Когда меня вдруг посещает мысль», — после паузы доверительно произнес дракон, — Что настанет такое завтра, в котором мне участие уже не принять, тогда я зол, конечно. Но к активным действиям не перехожу. За раз столько не съем. Протухнут. Мне же и прибираться, как дураку. А ты как думаешь? Примерно так же, быстро ответил Штиллер и сменил тему. — Скоро приедет король. Не к самому же бракосочетанию. Зюзка определенно не успеет ничего толкового на него сшить-связать. — Пойдет жениться в ночной рубашке моей бабушки, двухголовой ведьмы. Без улыбки пообещал дракон. Хайнрих передал. Его величество задерживается во внутреннем пустоземе за невером. Сидит в засаде на людоедский клан. Там руины первоначальной поры. То и дело проваливаешься в какое-нибудь убогое жилище с шестью-семью поколениями партизан. Дети-внуки живые, от дедов-прадедов кости одни остались. И все вооружены до зубов, даже покойники, грязными ножами. и столбника и газовой гангрены. Амау ухмылялся довольно будто лично сотворил кровожадных дикарей, и добавил «Но к церемонии приводит защитник наш, клянется всеми шушунами». Штиллер удивился. В голосе хозяина замка слышалась легкая, но заметная ирония. Или зависть? Король был уважаемый дядька, все его любили, Гвардия в самом деле следила за порядком в столице и за пределами. О чем занимался дракон, было известно только ему самому. Как жители Амао относились к своему повелителю, гигантской рептилии, Штеллер пока не понял. Гордились и побаивались, что ли? Подобные эмоции испытывали бы, вероятно, те, кто поселился по соседству от огромного, величественного, живописного вулкана, извергаясь тот время от времени кипящей лавой из чистого золота. Барч, сидящий напротив Амао, переставил янтарную ладью и издал короткое горловое мычание. «Мат!» — недовольно вскричал дракон, вскочил из-за стола и нервно метнулся к окну. «Жульё столичное!» — прорычал он, стоя спиной и невозможно было понять, шутит Амао, или сейчас игроку придется попробовать дорого продать свою жизнь. Один отвлек, другой мат поставил. Вам бы на ярмарке выступать вдвоем. Втроем, сладко улыбнулась Алисия, нащупывая амулет-увеличитель в кармане. Тот припасен был как раз на такой случай. Неумышленно приняв большую форму, Дракон на некоторое время уперся бы носом в собственную задницу, заполнив своей тушей комнату целиком. Гостям предоставился бы шанс выскользнуть снаружи. Ухватившись за спасительное серебро, амулетница приободрилась и добавила, «Я бы продавала билеты и тыквы». «Тыквы?» – уточнил Амао, обернувшись. Он не сердился. На вытянутой морде блуждал дружелюбный оскал, то растягиваясь до ушей, то уменьшаясь до размеров людской улыбки. «Метательные», — пояснила девушка. «Резонно». Амао отрицательно покачал головой, и Шушун, расставляющий фигуры для новой партии, стал аккуратно складывать их в яшмовый с золотом сундучок. «Почему тогда не вчетвером?» Четвертый пожалел бы времени на подобную чепуху. Бретта спускалась по стене, ловко как опасный, но миролюбиво настроенный паук. «Ага, ты тоже веришь в сказку про восставшего из мертвых?» Друзья еще вчера, сразу по прибытии, обнаружили, как легко колдуется в замке Амао. Но сразу договорились не злоупотреблять. «Кто знает, откуда приходит могущество?» и кто пострадает в итоге. Все же удержаться было нелегко. В Лена Игил посидеть в засаде на такой высоте требовало немало обычной мышечной силы и личного чародейства. А тут наемница даже не взмокла за полчаса шахматной партии. «Верить мне ни к чему», – дракон отвел взгляд от перевернутой Бретты. «Я знаю». Бицару вернулся, несомненно. Другой вопрос он ли передо мной? Аргументы не боится, не дышит, не спит, не плачет. Меня не убеждают. Мало ли кто не плачет. То, что Фин явился не видел лысеющих бородатых близнецов, меня как раз не удивляет. Слабо усмехнулся ю покашливая и удобнее устраиваясь в кресле. Без проучительства старика четверке пришлось бы остановиться в совином носе, по словам Рена, приятнейшем местечке предгорья, а на вкус Алисии темной грязной избушке, по недоразумению называемой «постоялым двором». «Если важно было скрыть возвращение», Зачем весь балаган с опознавательными урод с, э, с особенностями личной магии? Глава наемников то ли пожал плечами, то ли поежился. В замке, вырубленном в скале, было ветрено и сыро. Спроси Фенну, она понимала в Бицсару, но признаки не настолько уж и очевидные. За дыханием никто специально не наблюдает, спокойно Рен. Мы знаем, что ты это умеешь. А воздух нам здесь еще пригодится. Что дочь не плачет, нам Прово хвастался еще до того, как из гильдии ушел. Но всем быстро надоело слушать про его бесподобную наследницу. А вот как болотник усек, что она, старик показал, не спит. Дракон приставил два когтистых пальца к лбу. Добрось, «Да брось, антенны энцефалографы. Насмешил, хотя, нет, напугал, и главный наемник с драконом обменялись взглядами, полными древних тайн. Поразительно! Никто из людей и внимания бы не обратил. Наблюдательность владыки болот не давала дракону покоя. Монстры замечают такие вещи. Чудовища вообще начеку, Им кажется, что их постоянно оценивают объяснил Ю устало. Дракон помолчал, размышляя, потом взмахнул лапой, будто пытаясь таким образом рассеять беспокойство. — Но обычные люди — это миф! Старик откинулся в кресле и прикрыл глаза. Никогда с человеком средним заурядным не беседовал. И даже не встречал. — Ну, положим! Неохотно уступил дракон, и сразу обернулся к остальным, ожидая, что ему возразят. «Правда, что вы не собираетесь объединяться?» Штиллер не удержался и быстро жадно улыбнулся Бретти. Алисия слегка покраснела, стоя за спиной у неподвижного Бартоломео. «Я тоже сперва думал, что решением загадки будет общий внук», — пробормотал мастер Ю. Он, похоже, страдал от старческих недомоганий. С каждым днем учитель наемников настораживающе дряхлел. Тем не менее, напросился в гости на королевское бракосочетание. Хик всю дорогу к вокзалу и на крутом подъеме ко дворцу Амао нес старика Ю на спине. Мог бы и в карман сунуть. Габариты обоих соответствовали такому способу транспортировки. Но великан постеснялся. К тому же, один карман Хигга был уже занят останками эльфа по имени Оаль, книгой с яркими картинками. Рэн сам хотел нести друга, но ключнику поначалу не здоровилось, так что он шел налегке. Сразу после церемонии Штиллер и Бретта договорились слетать вдвоем во внешний сухозем, вернуть мертвого эльфа на родину. Фенна, узнай она об этом, от души посмеялась бы над планами молодых наемников. Как только белый эльф-лучник сообразил, что делается с его финном, немедленно помчался в дом наемников и поднял тревогу. Его выслушали Хик, ночеградец Виктор Отравка и Риха Зандер, гном в недавнем прошлом рыбак, не признающий другого оружия, кроме длинного ржавого крюка. Едва эльф заговорил о событиях на маяке, ноги его подогнулись, и стрелок принялся стремительно во что-то превращаться. Наемники, испуганно напоминая особенно неортодоксальные способы получить удовольствие от крупной рыбы, помчались будить мастера Ю. Но тот уже прискакал в прихожую босиком и в старушечьей ночнушке. Наколдовали свет и увидели, что ноги эльфа из папье-маше. Уаль все-таки продолжил рассказ, и когда народ узнал, что Штиллер лежит в могиле, эльф состоял из бумаги наполовину. Его одежда приобрела желтоватый пергаментный оттенок. На спине раскрылись жесткие складки, словно крылья жука. Мастер Ю предложил малышу поразмыслить над тем, стоит ли продолжать. Тот ответил: вылупившегося грифона назад в яйцо не засунешь. И в тот момент, когда собирался сообщить, где искать могилу Штиллера, превратился в бумажного голема. Не в священный свиток, описывающий странствия и законы занимательного, хотя и сварливого народа белых лучников, не в сборник стихов во славу грозного и милосердного Финна, в книгу под названием Ужас в красном. Вампиры города ночь. Где искать закопанного Рена, наемники дочитали на полях и между строк. Именно так эльфы представляют себе загробную жизнь праведника, объяснил старик Штилеру, когда тот немного оправился от потрясения, вызванного рассказом о судьбе спутника. Я и сам в конце пути не отказался бы стать каким-нибудь справочником по домоводству. Пользы от меня стало бы, несомненно, больше. Ты почитай, о чем он, Оаль, ему было бы приятно. В словах наставника ощущалась некая ужасная неправильность, будто бы старик утешал и упрекал одновременно. Надо сказать, ни один глава гильдии не прославился простотой мысли и поступков. Ришти, например великие открывающие пути был клиптоманом. навестишь его обязательно не досчитаешься то носка в саподе то костяной плотвы в заначке то приятного воспоминания разговор же с мастером ю сопровождался болью в висках и уверенностью что тот сам организовал все проблемы мира и теперь пытается сохранять серьезность наблюдая как ученики маются «Общий внук не годится», — продолжил глава наемников, игнорируя смятение четверки. «Представьте себе, у каждого из вас по нитке жемчужных бус. Если связать их конец в конец, получится волшебное ожерелье чародея. Но нить разорвали, бросили бусины в кучу, смешали с равным количеством чужого жемчуга, отделили половину и выбросили». Даже если нанизать оставшиеся бусины на нить, уникальное магическое ожерелье не получится. Вывод. Обратная метаморфоза должна произойти в вашем поколении, подвел итог мастер Ю и обернулся. Что-то в его изменившемся лице заставило и дракона проследить за взглядом учителя-наемников. Штиллер... Обнимал Бретту. Алисия и Барч держались за руки. Не, обойдемся. Не надо, хором сказали они, да так что совершенно неясно было, кому принадлежала какая реплика. Могущественные чародеи покивали значительно, и посоветовали погулять по городу, полюбоваться на окрестности. Дать старикам отдохнуть, да языки почесать пробылые времена. К тому же, аудиенции хозяина замка дожидался еще один визитер из Элмша. «Обаятельный!» – таков был приговор Бретте. А Мао? «Да, он...» «Наверное», – не сразу согласился Штиллер. Ему дракон показался скорее опасным безумцем в смирительной рубашке и стального самообладания – Рен скорее бы проглотил ключ Хофхарда, чем согласился бы применить его на гостеприимном владыке предгорья. Друзья с некоторым разочарованием покинули внутренние покои замка, золоченное творение гномов. Если верить легенде об Аорофагии, златопожирании драконов, получалось, что хозяин города жил в благородной аналогии пряничного домика из старомирской сказки. Не успел Штиллер вкратце пересказать приятелям сказку о двух сиротках в темном лесу, как словно в виде иллюстрации появились ведьмы. Две жены Амао предложили довести на санках до Купеческой улицы, где начинался старый город, славные творения начальных времен, белые домишки с красными балками. Женщины-дракона потрясали воображение гораздо интенсивнее, чем их супруг, всю их чрезвычайно короткую жизнь и личную магию они посвящали совершенствованию собственной красоты. Дамы обращались между собой нежно и внимательно, как сестры, и в то же время казалось, что отвернись одна на мгновение, вторая немедленно ей горло перекусит. Изящные и волнующие формы женщин казались несовместимыми с жизнью. Наверное, так оно и было. Обеим можно было дать шестнадцать, но усталые, ледяные, отстраненные глаза внушали подозрение, что женщины были гораздо старше. Очень высокая, худая, темнокожая блондинка в шубе из белых перьев болотных нелетающих птиц постоянно поддерживала желтое свечение глаз и двигалась с осторожной грацией, словно каждый шаг причинял ей боль. Вторая была буралеской. Маленькая, проворная, как муравей, она даже на мгновение не прекращала улыбаться, не разжимая зеленоватых губ. Под коротким хитоном из шкурок грызунов оборотней дама была, несмотря на пробирающий до костей холод ранней весны, совершенно обнажена. Время от времени ее кожа покрывалась чешуей, золотистой шерсткой или резко одуряющей пахнущей жидкостью. Ничего подобного Штиллер не видел ни в столице, ни в путешествиях, ни даже в городе ночь. Эффект от присутствия жен Амао был сокрушительный. Бретта примолкла и таращилась во все глаза. Алисия загрустила. Штиллер сосредоточенно производил в уме пересчет еремайских глазков на столичную плотву. Но сбивался всякий раз, стоило блондинке сменить позу. Слухи о том, что дракон пожирает наскучивших жен, показались вдруг не настолько уж и нелепыми.